Лобная баллада. Их величеством поразовлячься прёт народ от колонн и клязьм. Их любовница контрразвеччица англо-шевецкая, немецко-греческая казнь. Царь страшен, точно кляч отощи, почерневший как антрацит. Полицо проносится очень, как буксующий мотоцикл, и когда голова стопорика подкатилась к носкам Батфорд, он берёт её на толпою, точно репу с красной ботвой. Пальцы в щёки впились, как клещи. Переносится её хрустя, кровь из горла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 будто вбитый по шляпку гвоздь